Байки из саркофага. Читает Александр Коньков. Моё знакомство с историей Древнего Египта началось с детства. Причём в добровольно-принудительном порядке. сборка ведь как? Хочешь, не хочешь, а узнаешь о стране фараонов куда больше, чем предполагает учебник по истории за пятый класс. Правда, когда мы ещё школьниками бродили по Пушкинскому, Разве я мог предположить, что его рассказы мне однажды всерьез пригодятся? Тогда я еще не думал сводить близкое знакомство ни с фараонами, ни с царевнами, но тут меня тоже никто особо не спрашивал. Я честно старался и до сих пор стараюсь слушать Бурку внимательно, потому что даже всемогущий google не всегда может помочь. А вот запомнить все я уже даже не пытаюсь. Поэтому начал вести эти заметки, по возможности, собирая всё, что относится к моему, с позволения сказать, расследованию. Может, для статьи потом сгодится, даже для целой серии статей. На научные работы мои заметки не претендуют. Тут я сразу честно предупреждаю, если вдруг кто-то кроме меня будет это читать. По науке у нас Борька. Могу только сказать, что эти знания я и правда почерпнул из его лекций. А он в египтологии собаку съел. Черную или даже двухвостую. Ожившие мумии. Истоки мифа. По понятным причинам эта тема не могла меня не заинтересовать. Начать, наверное, нужно с египтомании как явления. Египтомания – это увлечение атрибутикой эпохи фараонов, очень распространенное явление в Европе, в частности в XIX веке. Ну а признаки египтомании мы видим везде до сих пор. Купил статуэтку кошки на базаре, дома папирусы развесил. Египтоман. В Москве, кстати, видели померанцевую оранжерею и египетский павильон? Египтомания и до нас докатилась. Так-то. Но вернёмся к нашей теме. Мумий находили давно и поступали с ними очень по-разному. В большинстве случаев совершенно не по-научному. Где-то народ до сих пор боится проклятий мёртвых, но кого-то таким было не испугать даже в древности. Пёрли всё, что лежало плохо, и даже что хорошо, за замками, в лабиринтах переходов, под наблюдением суровых миджаев. Так что до нас не дошло и десятой части всего, чем была богата земля египетская. Мне было интересно, кто начал первым писать о мумиях. Оказалось... Мой старый знакомец, Эдгар Аллан По, еще в 1845 году написал свой разговор с мумией. Но ну, а потом уже были и Хаггард, и Лавкрафт, и Стокер, и другие. Когда же разговоры о проклятиях мумий стали популярны в Голливуде? Ну, конечно, после знаменитого открытия Говардом Картером «Гробницы Тутанхамона». Это случилось уже в 20 веке. а именно в ноябре 1922 года, я специально записал. Во-первых, это было самым крупным и громким открытием. До этого из найденных самой крупной считалась неразграбленная гробница Туи и Юи, родителей царицы Теи из XVIII династии. Во-вторых, в течение полутора лет шесть человек из тех, кто участвовал в открытии гробницы, скончались. Видимо, не зря предупреждал Анубис на дверях. «Я тот, кто стоит на страже. Я тот, кто зобом пустыни обращает в бегство расхитителей гробниц». Ну и на саркофаге мастера тоже не забыли напомнить, если кто не понял. «Смерть скоро настигнет того, кто осмелится нарушить покой мертвого правителя». Дальше больше. В тридцатые годы двадцатого века ожить изволил Рамзес Великий. Да, это тот самый фараон, с которым борка меня иногда сравнивает. Увы, не за великие свершения, а всего-то за мой нос. Так вот, в тридцатые годы на глазах посетителей музея муми резко вскинула руку и вроде даже разбила стекло. Но это не точно. Сколько было впечатлений у присутствующих, можно себе представить. А Рамзес, царь царей, так и лежит до сих пор с поднятой рукой. По основной версии, это реакция бальзамирующих составов на смену температур и влажности. Голливуд всегда умел ловко воспользоваться ситуацией. В 1932 году вышел первый фильм «Мумия» в главной роли талантливый Борис Карлов. Он еще Франкенштейна играл, и не только. Создатели сначала хотели сделать фильм про графа Калиостро, но, увидев ажиотаж публики, переписали все в египетском антураже. Красивая история жреца Имхатепа – нет, не того, кто был великим зодчим ступенчатой пирамиды фараона Джосера – и царевны Анхисенамон – ага, именно так, к слову, звали царицу, которая приходилась с женой Тутанхамону. Карлов справился на ура, да и в роли мумии тоже выглядел очень натурально. натуральности ему добавлял тот факт, что грим конструировался на основе настоящей мумии – с Сети I, отца Рамзеса Великого. У Сетти при жизни явно не было отбоя от прекрасных дам, да и сейчас он отлично сохранился, несмотря на свой солидный возраст, больше чем в 3000 лет. В этом можно убедиться, если его навестить в Каирском музее. Ну, или на худой конец загуглить фото. К мифологии создателей первой мумии подошли бережнее, чем те, кто делал такие фильмы далее. Жрец Имхотеп занимался оживлением посредством свитка Тота, древнеегипетского бога мудрости, наук и письменности. О, выходит, он и мой покровитель тоже, я же журналист. Благодаря этому свитку якобы Исида поднимала из мёртвых своего мужа Осириса. Ну, про них-то легенду все знают, к ней я ещё вернусь позже. Фильмом 1932 года вдохновляется Стивен сомерс уже в 1999 году. Его Имхотеп был жрецом Осириса, почти что некромантом, и полюбил Анхсенамон, в русском переводе Анаксунамун. Эта красотка, правда, была уже не царевной, а наложницей фараона, с эти первого, ага. Имхотеп в исполнении Арнольда Вослоу, пожалуй, был не менее харизматичен, чем в исполнении Бориса Карлов. Но победил в фильме, конечно, не он, А гопник, äh, прошу прощения, авантюрист э, Рик О'Коннелл и его красотка-библиоктекарша-египтолог Эвелин. Тут у нас еще один привет прошлому. Эвелин звали дочь лорда Карнервона, спонсировавшего раскопки Картера. Всего фильмов о мумиях было снято около 20 Я смотрел «Если не все, то большинство». Тоже добровольно-принудительно, с Борькой. В 2017 мы с ним даже в кино ходили на последнюю экранизацию, которая с томом Крузом. Там создатели решили с оригинальничать, и теперь уже не оживший мужик-мумия бегал за красавицей, а ожившая мумия девица бегала за, ну, несколько постаревшим красавцам. Девица была хорошо, чего бы такой бегать. Но тут уже создатели оторвались, кажется, на всех известных мифах. Основное Амунет была жрицей Сета, которого в фильме, не особо изучив вопрос, записали в дьяволы и на том успокоились. Тогда я посмотрел и посмеялся. А теперь вот... Если б все было так просто и задорно, как в кинематографе... Трагичная судьба реальных мумий У реальных мумий дела обстоят гораздо хуже, чем у киношных. Они не то что встать... Даже в Паланкине проехать вряд ли уже способно. Разваливаются. Да и отношение к ним было такое, что я, в общем-то, их понимаю с навязчивым желанием кого-нибудь проклясть покрепче. В захоронениях, особенно статусных, издревле копались все, кто посмелее, притом далеко не с археологическим интересом. Более того, даже в реальной археологии научный интерес был вторичен, уступая кладоискательскому. «А что делать?» Спонсоров хотелось всем, а спонсоры хотели сокровищ. А вот везло не всем, потому что до них тоже приходили кладоискатели. Это сейчас все поумнее стали. Копаются в черепках, разбирают, как люди-то жили, собственно, а не только как умирали. но ну, раньше нашел золотишко и молодец взять того же Картера. Горько, правда, Картера уважает. Говорит, в отличие от многих своих современников, Тот подробнейший каталог своих находок составил. А еще художником был отличным, но это уже другая история. Считается, что первыми черными копателями были даже не захватчики территорий, хотя те тоже постарались, будь здоров, не кашляй. Те же римляне ого-го сколько навывозили из Египта в свое время, но они хоть вывозили и даже первый туризм организовали. Они катали все армейским катком, как персы. но первыми «молодцами» были свои же, местные. Причем, как считают египтологи, местные из самих же мастеров-строителей гробниц. «Не, ну а что, я так и вижу. Вот твой сосед, Хуни, с которым вы оба гнули спину, уважает покойного фараона и боится проклятий богов. Тебе вроде тоже боязно, но жуть как хочется дорогого храмового винишка». и прекрасную жрицу, которая на тебя не смотрит. Работали вместе. Секреты ты в целом знаешь. Собрал команду ребят побойчая и полез. Кто не огреб миджаев и прочих служителей уже нового фараона, тот, в общем, мог неплохо устроиться. Как правило, огребали больно. С отрезанием носов и вот этим всем. Ну и красиво по смерти лишались, конечно». Но это если в стране закон царил, а если переходный период какой очередной, тут уже и до живых мало кому дело есть, а до мёртвых тем более. И ладно бы, пёрли только сокровища, но нет, пёрли ещё и мумий. Потому что мумии – это не только несколько килограммов священных костей и сухой священной же плоти, но ещё и артефакты. Целая куча драгоценных артефактов, заботливо спрятанных между покребальными покровами. Иногда беднягу разбирали на части прямо там, на месте. А иногда утаскивали с собой, разбирали увлекательно дома, всей командой. Если царственное или не очень царственное тело пролизало в лаз, можно было забрать и целиком. А иной раз приходилось и бросать. И обратно вроде как не вернешь, вдруг засекут. В итоге мы имеем печальные истории. Взять вот царицу Нефертаря, жену того самого Рамзеса Великого. От нее до нас дошли ноги по колено. И мы вряд ли когда-нибудь узнаем, как она выглядела на самом деле. Ну, разве что заглянем в прошлое. А от фараонов древнего царства вообще мало что уцелело. Египтяне ведь и бальзамировать правильно не сразу научились. Вот Жил когда-то фараон Хор-Джер. Великий, между прочим, деятель первой династии. Это чертовски давно было. А до нас дошла одна только рука, зато с украшениями. Теперь и руку-то мы знаем только по фото, потому что доблестный сотрудник музея, видимо, решил в свое время, мол, а зачем нам кости? Это некрасиво, публику почтенную отпугивает. «Пусть в экспозиции только браслеты лежат». Ну и выкинул. Борько цитировал прославленного британского египтолога Флиндерса Питри, который об этой истории говорил вот что. «Когда по поручению музея приехал Квиббл, я передал браслеты через него. Руку, самую древнюю часть мумии из всех, которые мы знаем, и великолепную ткань, в которую она была завернута, тоже доставили в музей. Эмилия Брюкша заботила только его выставка. От одного браслета он отрезал половину, сделанную из плетенной золотой проволоки, и выбросил руку и материю. Музей — это опасное место. Согласен. Опасное место. Так ведь и совсем без рук остаться можно. А может, рука была и не Джера, а его жены? Кто ж теперь разберет? Но тут хоть рука... Вон от Хуфу или Хеопса вообще остались только пирамида и костяная статуэтка. В общем, уничтожались мумии давно. А с официальным запуском такой науки, как египтология, в XIX веке спокойно жить мумиям, точнее, лежать спокойно, где лежали, тоже не довелось. Иногда ими предприимчиво удобрали поля, иногда пускали на растопку. Хотя нет, точно. Про паровозы это всё-таки миф, а вот про удобрения нет. А ещё, задолго до XIX века и позже, предприимчивые знахари и прочие врачеватели придумали, как всем по-новому лечиться. Говорили, если перетереть царственную священную плоть в порошок, чуть ли не на эликсир бессмертия можно натереть. Вот и тёрли всё, что попадалось. Кто-то, может... и по сию пору трет. Ну а что, мочой же тоже лечится. Порошки из мумии растворяли на и притирки и даже жрали, без страха подхватить не только древнее проклятие, но и какую-нибудь совсем не мистическую инфекцию. В общем, сколько ценных для истории останков пропало вот таким образом, даже предположить трудно. Ну и была в девятнадцатом веке в высшем обществе вот такая еще развлекалочка, от которой меня лично отребь берет. Называлось это «Вечеринками развертывания мумий». Делалось оно, конечно, под эгидой науки, но гости тоже не уходили обиженными. Как мы уже помним, между пластами тканей каждой уважающей себя мумии были амулеты. Эти амулеты хозяин вечеринки частенько дарил своим гостям на память. как будто развертывание древнего трупа так легко забыть. Нынешние отношение к мумиям, конечно, гораздо более уважительное Лежат они с микроклиматом, почти в курортных условиях. Их уже почти не режут, даже в исследовательских целях, поскольку есть сканирование, исследование ДНК и прочее. Ходят на них смотреть всякие товарищи вроде нас с вами. А всё равно, если смотреть первые зарисовки – Даже за несколько десятилетий почти бережного отношения они сильно пострадали. От перевозок, от перепада температур, от халатности работников. Но хорошо, что хоть кто-то уцелел. Пусть и не все такие красавчики, как Сети Первый. Знакомство с папой. Таоса Кененра храбрый и его жутковатая мумия. Мой рассказ о царской комнате мумий был бы неполным, без одного конкретного фараона – Таа Секененра II по прозвищу Храбрый. Признаться, в первый раз, когда Борька устраивал нам с Машей экскурсию по Каирскому музею, впечатление этот фараон на меня произвел неизгладимое. И не самое приятное. Вид у него, прямо сказать, не блистательный, но оно и понятно – не своей он смертью помер». бурка до сих пор мне простить не может, как в тот день я храбрился, нервничал и пел. И молодого командира несли с пробитой головой. Секененра мне потом аж снился пару раз, но свести с ним более близкое знакомство я не ожидал. Да теперь уж как родной. Как этот фараон выглядел при жизни, мы вряд ли узнаем, разве что заглянем в прошлое. Мне, честно говоря, жаль, что так мало лиц реконструировано по методу того же Михаила Михайловича Герасимова. Это такой советский ученый был, разработавший метод восстановления внешнего облика человека по черепу. Хорошо, что профессор Тронтон, друг семьи лорда Карнагана, и в свое время взялся за реконструкцию. Ну, и еще несколько хороших примеров есть, а в остальном, увы. но, может, еще возьмутся. Любопытно же. Но вернусь к Секененра. Уникальность бальзамирования этого фараона заключается вот в чем. Его не пытались сделать красивее, чем он был, когда помер. Обычно бальзамировщики наводили мертвецам марафет, чтобы перед богами на суде Осириса было не стыдно предстать. А вот Секененра... похоронили со всеми его ранениями, ничего не замазывая и не приглаживая. Основных теорий на эту тему существует две. По первой, и ее же придерживается Борька, современники героического фараона намеренно сохранили его для вечности вот так, со следами всех травм, как борца за свободу Египта. По второй версии, даже у фараона в тяжелые смутные времена под рукой просто не оказалось толковых бальзамировщиков, так что хоронили как могли. У меня есть все основания согласиться все-таки с первой версией. Сейчас мы видим Секененра в еще более плачевном состоянии, чем он был, когда его только распеленали. Впервые мумию исследовал в конце XIX века Гастон Масперо, тогдашний глава новообразованного учреждения службы древностей. Там и зарисовку сделали. Можно загуглить. В начале 20 века австрийский анатом Элиот Смит посмотрел на Секененра еще разок поближе, удалив остатки погребальных пелен. На одной только голове поверженного фараона Смит идентифицировал пять несовместимых с жизнью ран. Пролом лобной кости, топором. Почти параллельная ему рана, тоже топором. перелом обеих носовых костей со смещением скул и выбиванием правого глаза, рассечение левой щеки мечом, след слева чуть ниже уха от удара копьем или пикой. В общем, какая уж тут красота. Даже представить страшно, что с ним там случилось. В 70-е годы команда Джеймса Харриса применила более цивилизованный метод уже с помощью рентгена. К сожалению, ученые, сравнивавшие гравюру с тем, что осталось сейчас, убедились, что мумию жестко повредили еще при первых попытках исследовать. А я тут специально приведу цитату из самого месья Масперо, которая по определенным причинам теперь находит во мне отклик. Неизвестно, пал ли он во время сражения или стал жертвой некого заговора. Находка его мумии доказывает, что он умер насильственной смертью в возрасте приблизительно 40 лет. Два или три мужчины, или убийцы, или солдаты, должно быть, окружили его и умертвели прежде, чем подоспела помощь. Удар, нанесенный топором, должно быть, рассек часть его левой щеки, выбил зубы, сломал челюсть и свалил его бесчувственным на землю. Другой удар –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 Волосы его толстые, жесткие и спутанные. Лицо было выбрито утром в день его смерти, но, касаясь щеки, можно представить, насколько густой волосяной покров покрывал его лицо. это мумия является останками красивого, энергичного человека, который, возможно, дожил бы до 100 лет. И он, вероятно, защищался решительно против своих противников. Его лицо до сих пор сохранило выражение ярости. Череп — с вытекшим мозгом над одним глазом, морщинистым лбом, стянутыми в гнездо губами, через которые виден прикушенный зубами язык. С кем же воевал Сакененра? И все-таки, в связи с чем, та Сакененра храбрый получил свои несовместимые с жизнью травмы. С помощью Борки я попытался открутить ленту истории назад, к концу блестящей эпохи Среднего царства в Египте. Этот их очередной «золотой век» закончился примерно в XVIII веке до нашей эры Плюс-минус. Начался так называемый «второй переходный период». Египет долгое время был доминирующей силой в своем регионе. И хотя бравые египетские солдаты тоже огребали от соседей в дружеских попойках и недружеских стычках, в основном египтянам жаловаться было не на что. Ну, то есть было на что, но проблемы, как я понял, были в основном внутренними. Налоги высоковаты, управители сыпатов между собой власть поделить не могут. А иной раз фараон рожей не вышел и богов задобрить не в состоянии. Иногда засухи бывали, голод какой мог приключиться, или Нил там недостаточно хорошо разливался. Опять-таки фараон виноват, ритуалы некачественно проводил. Вот, например, золотой век строителей пирамид, древнее царство, закончился, когда Нил поменял русло и перестал как следует разливаться. Так что первый переходный период был сопряжен преимущественно с разборками между правителями сыпатов. Сыпат – это такое умное древнеегипетское словечко, и означает оно просто «регион» или «область». Греки Сыпаты называли по-своему – «номы», так что управитель Сыпата – это по-гречески «номарх». Но то были свои разборки, а чтобы кто-то со стороны пришел и навалял, такое египтяне даже в страшных снах редко видели. Они ж знали, что у них самое что ни на есть передовая цивилизация – И тут произошло сразу две вещи, никак между собой до поры до времени не связанные. Во-первых, в Египте приключился очередной кризис. Ну, не может же всё время быть хорошо. Кто-то опять что-то между собой не поделил, налогов не дособрали, династия двенадцатая к закату пошла, а на Востоке в это время произошло некоторое оживление, и на арену вышел новый игрок гиксесы, или хека-хайсут, как их называли сами египтяне. Один из переводов этого термина явно придумывал какой-то их капитан-очевидность – правители чужеземных стран. Кто-то называет их царями-пастухами, отсылка, конечно же, к кочевническому происхождению. Но кто такие гиксесы, сложно сказать наверняка, так как это было... Не государство-завоеватель вроде какой-нибудь Персии, а кочевой народ, проживавший ближе к современной Сирии. Точнее, даже несколько народностей предположительно семитского происхождения. Даже сами египтяне были не очень уверены, кто это такой к ним пожаловал. Дома у себя гиксосам не сиделось. Ну, понятно, они ж кочевые. Да и зря они, что ли, столько новых игрушек наизобретали. колесницы там, луки композитные, страсть как хотелось им это все на кому нибудь да опробовать. Думают, дай-ка соседям покажем, что у нас есть, а то у них там уже застой, грустно им без нас. Пришли они к египтянам, но египтяне почему-то не оценили. Да и хватало им как-то своих проблем и без таких вот гостей. В общем, слово за слово... огребли. У египтян-то колесниц не было, да и лошадь они, может, вообще впервые в жизни увидели. Хотя, по новым археологическим данным, не впервые. Борька говорил, что была такая знаменитая крепость Бухен. Угу, отличное название, запоминающееся. Так вот, этот Бухен отгрохали еще самые первые фараоны, чтобы отбиваться от особо рьяных соседей с юга. Ну и перебиваться, периодически обновляли. В эпоху Среднего Царства крепость процветала. И вот как раз к Среднему Царству историки относят одно захоронение, где нашли останки лошадки. В общем, лошадки у египтян уже были, но до постройки колесниц, видимо, на тот момент просто руки не дошли. Продемонстрировав всю мощь танков древнего мира, то бишь колесниц, Гиксосы решили, хватит нам уже валандаться по степям, пора бы и осесть где-то. Ну, и осели в Дельте, заняв весь Нижний Египет. Чего мелочиться? Процесс, разумеется, произошел не в один день. То есть не «Дратути, мы гиксосы, двигайтесь от Седова», а с постепенным отжиманием территорий. С фараонами тогда египтянам не везло. Видимо... никак не могли владыки с богами договориться. Не то слабоваты были властители, не то просто не очень удачливы. Так что Египет полторы сотни лет, или больше, существовал как две отдельные державы. Гиксосы в это время отгрохали себе красивую новую столицу – Аварис. Или Худ-Уарет по-египетски. Во дворец они даже критских мастеров пригласили. Некоторые росписи Авариса похожи на росписи в Кносском дворце. Переняли что-то из культуры хозяев и решили, а чем мы хуже, пусть у нас тоже будут свои фараоны. Некоторые гиксовские властители, взять того же их чрезвычайно уважаемого Апопе, не стеснялись и, по примеру самих египетских фараонов, наносили свои имена на статуи предшественников, В общем, развлекались как могли. Прижились даже. Но рано или поздно вся лафа заканчивается. На юге, в Верхнем Египте. Черт возьми, когда-нибудь я запомню, что верхний – это юг, а нижний – это север. Древнеегипетские карты были ориентированы на юг, потому что... Бинго! Нил-то тек. С юга – на север. Так вот, в Верхнем Египте стали появляться правители... порешительнее. Им как-то обидно было за державу, предки-то железной рукой обе земли держали, да еще и на близлежащей территории страху нагоняли, а тут вроде как собственный дом приходится с какими-то хмырями делить. Но гиксосы чувствовали себя вполне уверенно, все-таки не одно поколение уже тут жили, и двигать с насиженного места никуда, ясное дело, не собирались. Наоборот, думали все, как бы еще и на юг заглянуть, а то вдруг там колесницы композитных луков еще не видели. Ну, или забыли, как выглядят. Обострение конфликта произошло, когда Гиксосами заправлял Апопе, тот самый чрезвычайно уважаемый человек. Он и имя себе выбрал значимое, нихухры мухры в честь хтонического змея Апопа, врага бога Ра. К слову, Апопе считался одним из двух самых могучих гиксысских фараонов. А еще гиксысы, по примеру египтян, брали себе так называемое тронное имя. Это то, где обязательно бог Ра должен значиться. Вот Апопе был Неп-Хепеш-Ра, владыка силы Ра. Или Ра-владыка силы. Ничего себе так. И у него вроде... Еще парочка подобных эпитетов была. Что в это время было на юге? Там заправляли выходцы из 17 династии, царица Тетишери и ее младшие родственники. Собственно, наш герой Таас и Кененра и его супруга Еххатеп. И вот у них давно уже назревал вопрос, какого, собственно, Апопа В родной дельте Нила правит Апопи. Но гиксосы успели, согласно устоявшейся исторической байке, свою претензию оформить первыми. Выглядела она примерно так. «Дорогой ты мой друг Сикененра, соседушка мой венциносный, люблю тебя почти как брата. Но у тебя там в болотах на юге оборзели гиппопотамы, Ты уж не обессудь, но я приду и разберусь, а то спать не могу. Прям сил нет. Конечно, гиппопотам ты египетский, зверюк страшное. орёт так, что аж за 650 километров слышно. Секененра, понятное дело, от таких предъяв немного опешил. И на письмо решил ответить уже не песчей палочкой, а верным хопишем. Или топором, что он там предпочитал. В общем, накопилось у египетского народа за полторы-то сотни лет или больше. Но пора было стартовать освободительную кампанию. Друзья и родственники сык горячо поддержали. Супруга так и вовсе с ним на войну пошла. Египтяне воодуши вились, наконец-то их вел самый настоящий фараон, прям как великие предки. «А ну и правда освободит весь народ!» Но, как это частенько водится не всем такая инициатива понравилась. Существует теория, согласно которой фараона Сыкененера предали свои же. Устроили гады засаду, и вот там он как раз и получил свои пять ранений в голову. Но несчастье египтян не подкосило, а обозлило. особенно обозлились родственники бабка татишери была не промах царица ихоттеп та еще амазонка так что повелияние войско сами а вот в 2014 году археологи сделали еще одно открытие оказывается во втором переходном периоде жизнь была еще интересней И Египет был расколот даже не между двумя династиями, а между тремя. В частности, с гиксосами воевал еще один фараон по имени Сенебкай. Родом он уже был из Среднего Египта, из славного города Абедос. чертовски древний, кстати, город, священный, родина одного из самых известных египетских богов – Осириса. Нашли его скромную гробницу, правда, не с мумией, со скелетом, к тому же разобранным на части. Там и грабители постарались, а ранений бедняга Сыныпкаи получил не меньше, чем его товарищ по несчастью сык эн, -Эн 18 травм, нанесенных колещережущими предметами. Что интересно, по характеру травм ученые считают, что фараон воевал то ли с колесницей, то ли вообще с коня. Это при том, что кавалерия у египтян была не в ходу. Отличный, наверное, был мужик. Сильный, идейный. В общем, Таасек и Кененра был в своей войне не одинок. Он провел немало значимых боев, а его имя сохранилось в истории в списке освободителей Египта. К сожалению, расцвет новой династии, которую начал его младший сын, Циканендра наблюдал уже из дуата, египетского мира потустороннего. Но, думаю, он был чертовски рад тому, как все сложилось. Гиксосы были изгнаны из Египта спустя не один год войны. Египтяне, не будь дураками, под это дело даже реформировали свою армию. Очень уж им понравились колесницы и композитные луки, которые в последующую эпоху нового царства стали неотъемлемым атрибутом каждого уважающего себя воина, а тем более фараона. Уже сложно представить Египет без такой вот атрибутики, что в очередной раз доказывает, из всего можно извлечь пользу. И еще о гиксосах. Или не все так просто. Когда обыватели вроде меня говорят о Древнем Египте, нам кажется... что на протяжении всей своей истории Египет был цельным монолитным государством, с единым народом, до да чего уж там, мы даже знаменитую Клеопатру записываем в египтянке, а она ведь, между прочим, греческих кровей. Если копнуть поглубже в историю, в Египте, прямо как у нас, вечно кто-то что-то не мог поделить. То Верхний Египет с Нижним, то сыпаты эти между собой, То периоды, когда страной правили иноземные династии. Египетская религия насчитывает больше двух тысяч богов и несколько тысяч лет истории. Ну, в самом деле, глупо с моей стороны было думать, что каждый век там всё было одинаково. Да и боги эти, они же все были из разных египетских регионов. Оглавенствовали в разные эпоху разные. То-ра-ра. То Осирис, то ОМОН, то еще кто-нибудь. Как тут не подраться? А если говорить о народе, то я с удивлением для себя обнаружил, в общем-то, логичную штуку. национальность и многокультурность. Географическую составляющую ведь тоже нужно учитывать. Верхний Египет больше взаимодействовал с Югом, с Африкой, а Нижний – с Азией. Там, в Дельте, с древнейших времён такой проходной двор был. Вот, собственно, это и усложняет наше понимание проблемы взаимоотношений между египтянами и гиксосами. Получается, вот эти самые египтяне, которые из Дельты, приходится многим азиатам родственниками. Тем, кто к ним регулярно в гости захаживал поторговать, про культуру побеседовать – вооружение новые показать и прочее. И что ж, стало быть, они сами себя захватили? Борька говорит, сейчас часть исследователей склоняется к тому, что масштабного иноземного захвата, как мы его представляем по древнеегипетским источникам, не было, что эти самые загадочные гиксосы, как родные, жили в Дельте давным-давно, просто поражали. Продолжали туда мигрировать в больших количествах. Ну, а что такое проблемы иммигрантов, про это нашему современному человеку можно не рассказывать. А тут как раз и ослабление фараоновской власти со Среднего Царства пошло. Вот местные ребята из Дельты и решили, почему бы, собственно, нам не править тут самостоятельно. У нас, мол, вон и вожди видные есть, сильные, умные. Заглядение. Чем не фараон это? В принципе, если подумать, то, конечно, вряд ли все 150 или сколько там лет в Египте шла война. А с другой стороны, ну, не сам же себе с Икеннера череп раскроил. Видимо, как говорил агент Малдер, истина где-то рядом. Хорошие были гиксосы или плохие, до да пёсах разберет. но польза от них точно была. И вред, видимо, тоже. Зато в итоге египтяне как-то все-таки сколотили себе еще золотой век, эпоху нового царства. Ах, эти прекрасные фиванские царицы! Говоря о становлении нового царства, нельзя не упомянуть об одном очень важном аспекте – о роли женщин. Да, про женщин я люблю, так что... Эту часть Боркиных рассказов слушал особенно внимательно. Так, что отдельно записал, что запомнил о прекрасных и могучих фиванских царицах, без которых все восстание Верхнего Египта накрылось бы м -м, жертвенной чашей. Но тут сперва стоит упомянуть в целом о роли женщины в Древнем Египте. На фоне других древних цивилизаций, Египет всегда выделялся в том числе и этим аспектом своей культуры и социума. Ещё античных авторов, в том числе знаменитого отца истории Геродота, его даже я хорошо помню, поражало то количество прав и свобод, которыми располагали египетские женщины. Сейчас такие вещи нам, конечно, кажутся чем-то обыденным. Ну, можно развестись... Можно получить наследство, плату за свой труд, право голоса, возможность судиться, право на детей, равные с мужем, общие права на имущество. В общем, короче говоря, играть в обществе не номинальную роль – родить детей, сварить борщ, или не борщ, а кашу из полбы, ну, чего они там варили. Но по тем временам для многих народов это был ничего себе такой прорыв, Надо ли говорить, что раз у простых женщин были права и обязанности, куда же без них, то и роль царицы в египетском обществе никогда не была чисто номинальной. Более того, в некоторые периоды египетской истории, чтобы стать фараоном, нужно было жениться на царской дочери. Ты сам мог быть царевичем из какой-нибудь побочной ветки или просто хорошим парнем, А если еще и крутой военачальник какой-нибудь, а не просто хмырь с горы, так вообще отлично. Но жена, чтоб была царских кровей. Женщин царской крови берегли для своих, по идеологическим и политическим причинам. идеологические это потому, что они в себе несли искру божественности по рождению. Ну, фараоны же считались детьми богов. а по политическим они имели реальную власть и играли важную роль в политической и ритуальной жизни Египта. В общем, не зафиксировано ни одного случая, когда египетская царевна вышла бы замуж за иноземца и уехала из Египта. Может, кто-то и хотел, но не тот-то было. Принцесс из соседних государств импортировали для построения дипломатии, а вот своих царевен Египет на экспорт не отдавал, самим мало. Да и вообще не заслужили золотой божественной крови иностранцы, даже если цари. Но вернусь к нашему восстанию. Одним из самых важных имен египетской истории является имя бабушки египетской революции, царицы Тетишери. Пока младшее поколение подрастало, а Сыкененра и Ехотеп еще ходили пешком под царский ритуальный стол, именно она удерживала хрупкий дипломатический баланс и не дала Верхнему Египту провалиться к Апопу. Ее супруг та Первый, Снахтенра, я специально записал, чтобы не путать с Сыкененра, к сожалению, почил до того, как начался основной замес. А может, в том было его счастье. Но, как бы там ни было, Тетишири правила фивами. В то время фивы назывались Уасет. И Верхним Египтом в непростое для своей страны время. А заодно потихоньку готовила почву для восстания. Идея, вероятно, давно витала в воздухе. Ну и не сами же ее детки это придумали. У историков есть вопросы, кем приходились сык и Ехатеп, этой прекрасной даме, матриарху будущей уже свободной династии. Тут можно подискутировать на тему инцестов, а можно вспомнить, что иногда родственниками египтяне, особенно царской семьи, приходились друг другу дальними, а то и вовсе ритуально. Кто-то из египтологов говорит, что тот же Рамзес II, например, мог и не иметь больше 150 детей, а царский сын и царская дочь могло быть просто титулом, не указывающим на прямое родство. Такая, вроде как, почетная должность. А с женами вообще все сложно. Борька говорит, что если женщина выполняла множество ритуальных функций для фараона – в том числе, например, во время праздника обновления фараоновской силы Хепседа, это прям ого-го событие на всю страну, она могла носить тот же титул «Великая супруга царская». А по факту женой в прямом смысле этого слова и не являться. В общем, шалапу сломит. И нам не хватает, чтобы со всеми родственные связи отследить. Или вот... Меня удивило, но слова «брат» и «сестра» в египетском языке означают в том числе и обращение к возлюбленным. Опять-таки, это хорошо, если мумия сохранилась, и понятно, кто там кому сестра, а если нет? Секененра -э по генетическому анализу приходится тетишере родственникам, сынам. племянникам, двоюродным братом дедушки. В общем, ДНК у них схожие А вот от Ехотеп мумия не уцелело поэтому установить родство сложновато. В её саркофаге вообще какой-то чужой мужик лежал, а саму царицу где-то потеряли. Хорошо мужик устроился, не поспоришь, да и саркофаг красивый, но чужой. Второй царицей-лидером восстания была, собственно, сама Ехатеп. Да-да, это она подняла уже своих сыновей на войну, когда мужа предательски прикончили. Но сыновья народ такой, вырастают военачальники не сразу, так что водить народ на войну приходилось самой. И вполне успешно. Тут я выписал часть посвятительных надписей с ее гробницы. Похоже, для египтян это и правда было чертовски важно. Просто так, абы что они на стенах своих гробниц не записывали. Она заботилась о солдатах Египта и оберегала их. Она выдворила предателей страны и сплотила сомневающихся. Она умиротворила Верхний Египет и изгнала мятежников. В отличие от своего любящего мужа, Иххотеп прожила жизнь долгую. Успела увидеть начало новой эпохи для своей страны и даже первые годы правления младшего сына, основателя XVIII династии Яхмаса I. Старший сын Иххотеп Исекененра Камас при жизни успел нехило вламить гиксосом, но, к сожалению, разделил судьбу отца и поправить толком не успел. Ехотеп была похоронена с оружием и воинскими наградами. Высшая воинская награда в Древнем Египте – золотая муха, а у нее таких было аж целых три. Такие случаи в истории Египта далеко не единичны. Просто это – один из самых ярких и показательных. Не каждый день же из страны непрошенных гостей выгоняешь, при том, что до тебя это больше 150 лет никому не удавалось. Ну, а если твоя повседневная роль сводится только к варенью каши из полбы и к тому, чтобы выглядеть красиво, то не сильно-то поможешь своим любимым отцу, брату, мужу, сыну. Да чего уж там, даже себе не поможешь. В общем, это я к чему. Фараоны ценили своих женщин не только за прославленную на весь древний мир красоту, но и за массу талантов совершенно иного толка. Ох, тут я что-то размечтался. Ну, в общем, я их прекрасно понимаю. Скучновато это, красивый глазки и борщ, и никаких совместных приключений. Вот такая наследственность у моей царевны. Пожалуй, можно уже ничему не удивляться. Немного о двухвостых псах и противоречивых божествах. Борька фанатеет от Египта со школы. но ну, а мне, как и большинству наших общих знакомых, проще было с мифами Древней Греции. Там хоть понятно, кто, кого и зачем. А египетскую мифологию понять в детском возрасте трудно. Да и не в детском, честно говоря, тоже. Больше двух тысяч богов и несколько тысяч лет истории. Мифы, разнившиеся от региона к региону, от эпохи к эпохе. Когда пришли греки, и в Египте наступил период эллинизма, стало попроще. Греки были ребята конкретные и описали богов так же конкретно, на свой лад. При этом, правда, потерялась часть смыслов, и вот, в частности, Сета мы знаем только как злого брата из легенды про убийство Осириса. Ему там в конце еще Хор отомстил в эпичной битве в отместку за Батю. Сказка-ложь давней намек. Легенд я за свою жизнь прочитал немало, и вообще... Люблю искать во всём скрытые смыслы. Даже там, где их совсем не надо искать. Спасибо Борьке, умеет рассказывать, что надо. А то у меня терпения не хватает рыться в книгах и статьях, как он умеет. Его главное только притормозить вовремя, чтобы не увлёкся и не начал рассказывать сразу всё. От Нармера до Клеопатры. Потому что когда он... начал рассказывать мне про божеств-покровителей разных регионов, я понял, что у моего мозга попросту не хватает на это оперативной памяти. Но про Сета я всё-таки что-то усвоил. Во-первых, борьба Хора и Сета символизировала собой борьбу разных регионов Египта. Ещё задолго до греков эти боги покровительствовали двум первым, как бы их назвать-то, протогосударством, что ли, городам-государством. В общем, Хор жил в городе Нехен, а Сет — в городе Нупти. Ну и выясняли периодически между собой отношения. Как говаривали, если не ошибаюсь, римляне, э, а за ними уже... Повторяли все, кому не лень, историю пишут победители. Видимо, в той давней вражде победили сторонники Хора. И где-то там еще участвовал во всех этих разборках Осирис из не менее древнего города Абидос. И еще сколько-то городов, которым было далеко до объединения в один Египет. А кто-то из историков ведёт этот конфликт и дальше и считает, что борьба Хора и Сета символизирует собой постоянные тёрки между Верхним и Нижним Египтом. Но это такой долгоиграющий конфликт, что уже даже не сразу разберёшь, какие ещё боги оказались в это вовлечены. Во-вторых, с египтянами никогда не знаешь, где у них отражены реальные события, а где ритуальные. Про ритуальные смерти с последующей трансформацией это наши древние предки вообще любили завернуть. Соответственно, Сет в известной легенде не просто безыдейно убил брата, а помог этому самому брату стать крупным божеством, богом потустороннего мира. Так что, опять-таки, кто хороший, кто плохой, до да пес его знает. двухвостый. Самое главное, что я вынес для себя из рассказа в Борке, что Сет — парень непростой. Он же не случайно в войне покровительствовал. Но, будем честны, ей в те древние времена кто только не покровительствовал. А еще и пустынным бурям. И чужестранцам. Наверное, поэтому Гиксос его и полюбили. Но при этом Сет же – один из изначальных защитников власти фараона прям как Хор. И он же – защитник ладьи бога солнца Ра от хтонического змея Апопа. То есть, с точки зрения египтян, без Сета солнце бы не всходило. Весь такой разный, непредсказуемый, противоречивый. Сами египтяне к Сету относились тоже по-разному. Вот, например, В эпоху Древнего Царства жил фараон Хетеп Сехем-Уи, я не запомнил, я просто записал вовремя, чье имя примерно переводится как «тот, в ком умиротворилась сила обоих богов» — собственно, Хора и Сета. И этот Хетеп Сехем-Уи был такой не один. В эпоху Среднего Царства у Сенусерта Первого объединившего страну после первого переходного периода, очередных масштабных разборок, случившихся после конца эпохи пирамид. На статуях Хор и Сет тянут канат. В смысле совершают ритуал объединения Верхнего и Нижнего Египта. Потом пришли гиксесы. Они вроде выбрали Сета своим самым любимым божеством, поэтому остальные египтяне к нему, мягко говоря, охладели. и в эпоху 18 династии старались не вспоминать. А потом наступила 19 династия, та самая, в которую правил Рамзес Великий. И батю его звали Сети, ни много ни человек Сета. Он-то своего покровителя явно не боялся. Рамиссиды происходили из военной элиты Дельты, То есть, может, даже были родственниками гиксосов. Вот этот поворот. И покровителями своей власти они изображали сразу обоих богов. Хора и Сета. Совпадение? Не думаю. Сложно все. И загадочно. Вот и зверюга на моем кольце. Загадочная. Собака-мутант. ша иероглиф ярости. Что такое этот ша, водился ли когда-то в пустыне или был исключительно плодом фантазии древних охотников и собирателей, мы уже точно вряд ли узнаем. Но все-таки да, больше всех ша, на мой взгляд, похож именно на нечто собачье. И тут, как Борька говорит, со мной согласны большинство египтологов. Раньше предлагали ещё версии про муравьеда и даже осла. Ну, никакого уважения. Что до сета? Может, в отношениях с ним всё зависело от того, какой стороной он к тебе повернётся? Или ты к нему? И всё-таки, наверное, чертовски обидно, когда ты бог-воин, защитник, а тебя называют всё чаще богом зла. Тут уж и правда, на всех гавкать начнёшь. Особенно, если у тебя изначально нрав суровый, и на расправу ты скор. Главное, под горячую руку не попасть. Впрочем, он в египетской мифологии не единственный, кто умел как следует гавкнуть. Как я успел узнать от Горьки, собачьих богов в Египте хватало с лихвой. Пусть даже теперь на египетских базарах и в интернете всё пестрит котиками.